Глава 5. Она сидела за столом в кухне перед коробкой с тортом. Коробка была закрыта. Она даже ленточку с неё ещё не срезала, любовалась затейливым бантом, стараясь не смотреть на состав и количество калорий в 100 граммах продукта. Что толку их считать? Без этикетки ясно калорий до хрена. И жрать торт ей строго противопоказано. Её лишний вес за последние 5 лет стал очень даже заметным. В отчаянной борьбе с ним она постоянно проигрывала. Молодоушие, хороший аппетит, одиночество, скука это были её главные противники в борьбе. И ещё работа дома. Да. Когда ей приходилось по утрам вскакивать по будильнику, бежать в ванную, убирать постель, потом одеваться, быстро краситься, делать причёску, Она не всегда успевала чашку кофе выпить, О каком речь? а к какому завтраку речь? Она удалёнке что, благодать? Встать с постели можно на 2 часа позже, причёску делать, краситься, наряжаться совсем не обязательно. Её босс от видеоконференций среди недели отказался сразу, раз в неделю по пятницам после обеда, и всё. Поэтому и работала она с понедельника по четверг в пижаме. И волосы длинные, густые, небрежно скалывало на макушке, позабыв, что такое локоны. Лицо она лишь умывала, не подкрашивая. И в пятницу, стыдно признаться, надевала блузку, а штаны оставляла пижамные. Из дома она выбиралась лишь в выходные, и то затем, чтобы закупить продуктов на неделю. Часа 2 она таскалась с тележкой между прилавками, делая пометки в длинном списке. Закупив всё по списку, она ехала домой, всё выгружала и садилась к телевизору. Она почти перестала видеться с друзьями. Их осталось всего ничего трое. Все бывшие одноклассники: Коля, Вася и Светка. Коля с Васей постоянно были в каких-то командировках. Когда возвращались, семьи рвали их на части, и им было не до неё. А Светка ей оправила ещё пару лет назад, когда взялась критиковать её жизнь. На кого ты похожа, Алла? Ты же жирная. Прекрати поглощать калории в таком количестве. И двигайся уже. Куда? Я дома работаю, пыталась она протестовать. И что? Я тоже дома работаю уже 10 лет. И посмотри на меня. Светка гладила свой плоский живот, трогала крошечную попку, вытягивала тощие ноги, демонстрировала отсутствие двойного подбородка. И как тебе это удаётся? Она была просто обязана задать этот вопрос, хотя ответ давно знала. Светка сидела на мощной диете, не вылезала вечерами из спортзала, в выходные совершала какие-то многокилометровые прогулки и да, почти ничего не ела, а диетического чуть-чуть, а так не могла. Она любила готовить. не видела поесть и ничего не могла с этим поделать, хотя и понимала, что гибнет. Лишние килограммы вдруг принялись поедать её здоровье. Начала болеть спина, ноги, появилась одышка. Уровень глюкозы в крови придвинулся к пограничной отметке. Ей срочно надо было завязывать со жараньём. И уже пару вечеров она ограничивалась одними яблоками. Их было много, 4 за вечер. Но это были яблоки Не бутерброды с колбасой и сыром. И тут вдруг этот торт. Провокация, вредительство. И от кого? От Тони, соседки, молодого фельдшера со скорой. "Алочка, прими, пожалуйста", сунула она сегодня утром коробку через дверь. "Угостили. А я не ем сладкого вообще. А ты, я знаю, любишь". Тоня умчалась вниз по лестнице, тонкая, звонкая А Алла осталась стоять в дверях со злополучной коробкой торта. А Табида дрожали губы. Что соседка о ней знает? Сладкое и сдобное любит, да? А ещё, и откуда знает про её любовь к выпечке? В пакеты подсматривает, когда Алла их от машины несёт. В мусоре роется или отслеживает её вес? Тфу, гадость какая. Олла вдруг встала, схватила коробку с тортом и отнесла её на балкон. Пусть вымерзнет там до несъедобного состояния, превратится в пыль к весне, и тогда она выбросит его без сожаления. Громко хлопнув балконной дверью, она вернулась за обеденный стол и неожиданно затихла. За стеной начиналось самое настоящее представление. Дед скандалил с внуком, громко, с надрывом. Такого никогда прежде не случалось. И ей, чтобы узнать, как они там вдвоём живут, поживают, приходилось прикладывать ухо к большой металлической кружке, а кружку к стене. Но сейчас она даже без кружки слышала вполне сносно. Нет, кружку она всё же взяла. Ор сделался нече нараздельным. На всё про всё у неё ушло 20 минут. Потом внук Ивана Сергеевича, Сашка, принялся хлопотать дверцами шкафов. Надо полагать, собирал вещи. Алла прикусила нижнюю губу и какое-то время сидела не моргая. Если Саша съедет от Ивана Сергеевича, тот погибнет, помрёт от тоски и одиночества. Он уже старый, заедать стресс не приученный. Он не сможет бороться с тоской, как она, к примеру, выпекая пирожки за коврижкой, Шанешке за колыбелькой. Он просто помрёт. А этот дебил потом будет давиться слезами над могилой деда и просить у него прощения. Только прощения не будет. Останется тоска и чувство вины, с которым придётся жить вечно. В квартире за стеной стихло, и Алла на ходу роняя тапки побежала в прихожую. Двери они открыли одновременно, она и Сашка. Здравствуйте. буркнул он, пряча глаза под длинным козырьком зимней бейсболки. "Здорово", кивнула она, скрестив руки перед грудью, и взглядом указала на дорожную сумку. "Далеко собрался?" "Да, за город. В бабкин дом?" округлила она глаза. "Умно. А Иван Сергеевич что же? Ничего?" Козырёк в бейсболке приподнялся выше, и под него на неё глянули совершенно несчастные глаза. Он против, но он сам виноват. А что? Да так, ничего. Она пожала плечами, не зная, как остановить этого засранца, заставить его не совершить глупость, серьёзную, непоправимую. Всего доброго, кивнул Саша и шагнул к ступенькам. Погоди, Алла сделала суровое лицо. С таким она обычно общалась в пятницу после обеда в режиме онлайн-конференции с подчинёнными. И если они косячили, их пронимало. Сашка остановился, глянул на неё на часы. Ах, ты ж засраннец. Демонстрируешь занятость? Я кое-что слышала из вашего скандала, пояснила она в ответ на его вопросительный взгляд. Подслушивали Бабу detachался у неё смочить прищуренными глазами. И стараться не надо было. Вы так орали, фыркнула Алла искренне. Ну, слышали и слышали, что такого? Где ты, внук, немного разошлись во мнениях. Он спустился уже на две ступеньки. А моё мнение на этот счёт тебя не интересует? Нет. Он повернулся к ней спиной. А зря Мне кое-что известно о той забытой всеми истории, и даже не кое-что, а достаточно много. Он повернулся и неожиданно передумал уходить. Подошёл к её двери и остро глянул. Достаточно, для чего? Для того, чтобы ты не наделал глупостей и не оставил деда одного. А тоня на днях уже его спасала. Тоня, это, Сашка указал на дверь фельдшера скорой. Она Так точно. И от чего она его спасала? Его рот всё ещё недоверчиво кривился. От сердечного приступа. Тут Алла не соврала ни грамма. Тоня рассказала ей: "Иван Сергеевич так перепугался за внука, что едва стоял на ногах". Да-да, всё так. Не сомневайся. Чёрт. Сашка швырнул дорожную сумку на бетонный пол лестничной клетки и нервно заходил по ней. Вас ведь Алла зовут, глянул он из-под лобья. Так точно. А по отчеству? Ох, господи. Она закатила глаза и покосилась на свои мощные колени, обтянутые пижамными брюками. Толстая Александр, не значит старая. Просто Алла, и можно на ты. Угу. Он встал в центре их лестничной площадки и задумался. Слушай, а ты чаю хочешь? С тортом? Неожиданно нашлась она. Вижу, хочешь. Входи. Мне нельзя, а тебе можно. На твои кости жир никогда не нарастёт. Одно слово порода. Он дёрнулся, словно она его хлестнула. Потоптался и глянул так, словно видел её впервые. А что вы знаете о моей породе? Я-то? Она смотрела его с головы до ног и покивала. Я знаю всё. "Или почти всё. Входи, пока я не передумала." Он вошёл, разулся. От тапочек, которые она держала в огромном количестве для гостей, отказался и пошёл на кухню в носках, а смотрел в коробку с тортом, которую она вернула с балкона на стол. "Классный торт. Я пробовал. А вы чего же, на диете?" "Пытаюсь." Несчастными глазами она наблюдала за тем, как он отрезает одну шестую от бисквитного круга и кладёт себе на тарелку. Прокатила в голове сразу несколько вариантов себе оправдания: от а что такого от одного куска случится до ничем уже фигуру не испортить даже этой сладкой высококалорийной отравой. И уже тарелку себе достала и ложечку, но неожиданно встала как вкопанная. Правильное решение. Вдруг похвалил сосед, угадав её настроение. Сила воли у вас, я скажу. На самом деле, силы воли у неё не было ни на грош. Была бы, она выглядела бы как светка с плоским животом, маленькой попкой и стройными худыми ногами. И если бы у неё была сила воли, она бы вечером не чипсы перед телевизором точила, а по стадиону металась или хотя бы гуляла по улице туда-сюда. Ты сильно обиделся на деда? настолько, что решила уйти из дома и оставить его одного умирать. Почему сразу умирать? взвылся парень. А чем ему ещё заниматься, если ты его бросишь? Только смертью ждать. Она мелино натянула ледяную воду из высокого стакана. Она что, обиделся? Он мне соврал. И он, и бабушка. Какие-то легенды мне всё детство рассказывали об отце-геологе и матери его помощнице. а трагедии в горах. А я, как дурак. И ты, как дурак, верил и даже ни разу не усомнился, когда ребята во дворе или в школе пытались тебя поддеть? Она хмыкнула. Извини, Саша, но тут уж я тебе не верю. Почему? У нас не маленький город, но и не такой большой, чтобы слухами не полниться. Где-то кому-то кто-то сказал, тот передал другому, тот ещё кому-то Не мог ты в детстве ничего такого не слышать? Не мог. И когда подрос, ты же не в вакууме жил, ходил в школу, секции посещал наверняка. И там что же? Никто не намекал тебе о твоём происхождении? Он замер с ложкой урта. В ней, как в колыбели, лежал кусочек бисквита, пропитанный клубничным джемом и кремом. Она громко сглотнула и вцепилась губами в край стакана с водой. Может, и намекали? Пока я был ещё ребёнком, не помню. Он равнодушно пожал плечами. Когда стал старше, речи об этом вообще никто не заводил. Забыли. Почему? Твоя бабка сделала так, чтобы забыли. Не подтворствовала разговором, стёрла из памяти общественности факт, что Валера Хлопов вообще существовал. Хлопов? Почему Хлопов? Это фамилия твоего деда. настоящего деда, мужа твоей бабки. Корнеевой она стала уже потом, когда Валерка пропал. Дед твой из горя очень быстро спился и помер ещё до твоего рождения. Она свою девичью фамилию вернула и тебя под ней записала, забрав из роддома. И стал ты Корнеевым, хотя должен быть Холоповым. А он, значит, в самом деле сгинул. Да, только не в горах, как тебе бабка рассказывала, а на заправке. Не таращи на меня глаза, парень, прикрикнула на него Алла. Обычная заправка, куда парни свернули, чтобы пополнить запасы горючего. Она у них по сведениям было на нуле. Заправились и он ел её торт как кусок хлеба, без наслаждения, не смакуя. Она его за это почти ненавидела, довязь водой. Слушай, Сашка, Алла с грохотом поставила стакан на стол. Этот разговор очень долгий и серьёзный. Давай так. Ты сейчас относишь сумку с вещами домой, извиняешься перед дедом, и мы с тобой после 17:00 идём на долгую прогулку, и я тебе всё-всё-всё расскажу. Мою историю, поверь, не знает никто, даже твой дед. Саманой тогда никто не стал разговаривать. Мне было всего 14, а я очень много знала, очень. Кстати, а чего ты не на службе? Я уехал допросить свидетеля, а его не оказалось на месте. Я завернул домой и поскандалил с дедом. Его мордаха сделалась по-настоящему несчастной, и он добавил: "Блин, я с ним так гадко поскандалил. Всё, иди, извиняйся. И пойдём на прогулку уже". Она свирелилась с настенными часами. Через 25 минут